Евгений Астахов Виашерон Книга 8 Перо Демиурга Том 1 Пролог Арктур отвлекся от чтения отчета, среагировав на стук в дверь. Потер глаза, позволяя себе секундную слабость, и вновь собрался. Заходи. В кабинет ГМа вошли двое: Айнхендер и Шила. Оба офицера порядком изменились с момента катастрофы. Нако жесточился еще больше, что послужило причиной уже нескольких межличностных конфликтов. А вот Гоблин стал серьезнее, растеряв привычку хахмить по любому поводу. «Есть новости?» — уточнил Орк. «Верно», — заговорил плетельщик душ. «Свежая пачка тоже провалилась». «Ты же двоих послал». «Правильно помню?» «Да. Танка и Рогу». «И обоих вычислили?» «Каким образом?» Раздраженно выдохнул ГМ. «Мы не знаем», — пожал плечами Наг. «Ну так узнайте!» — взорвался Арктур. «Нас делает какой-то новичок! Он в игре всего ничего!» «А я говорил, что с ним будут проблемы!» Злорадно прошипел Айнхендер, но осекся, наткнувшись, на убийственный взгляд лидера Айн, пока по-хорошему прошу, захлопнись и не доводи меня. Кастер поджал тонкие губы и замолчал. Зато офицер милишников заговорил: По словам Тефлона, Гвинт с ней просто поговорил А потом ее взяли под МК и отправили на смерть. Слыхал про пожар в храме млака? Это оно. У девки теперь репутация в таком минусе, что ей в столице лучше не показываться вообще. Он продолжает настраивать против себя Малаака. Орг потер подбородок. И этим только играет нам на руку. А как умер танк? Столица эльфов. Тоже подемка залетел в храм, но уже Аларис. Его жрец грохнул. Что Гвин забыл в этракси? «Он никогда ничего не делает просто так». Оба офицера пожали плечами. «Приглядывайте за столицей. Возможно, они скоро там объявятся». «Ваше предложение?» Арктур обвел обоих игроков немигающим взглядом. «Можем, конечно, еще попробовать пару шпионов крысам загнать», протянул Шила. это явно провальный вариант. Только людей потеряем». «Потеряем?» Уцепился за последнее слово «орк». «Что случилось?» «Танк поймал черный фрейм», — скривился Нак. «Как его? Без башки?» — задумался Арктур. «Без башня, а?» «Значит, шутки кончились». «Они кончились, когда мы Гвина тем святошем отдали», — вклинился Гоблин. «Глупо делать вид, что у нас тут джентльменское противостояние». Как проходит поиск их базы?» Сменил тему ГМ. «Пока нет движения. Фобосы видели в Алдартайде, но он ушел от хвоста свитком». «Господи, одни дебилы!» прошептал лидер. «А набор в гильдию?» «Успешно! Уже восстановили численность, и продолжаем набор!» «Вот что, господа хорошие! выйдете вон и через час!» «Вернитесь конкретными предложениями, что мы будем делать по крысам. Мне нужны решения, а не проблема». Оставшись в одиночестве, Арктур выдвинул ящик стола, где скрывался графин и пара стаканов. Налил себе бренди до края и опрокинул одним движением. Лучше все равно не стало. Внутреннее напряжение вцепилось в него столь прочно, что не отпускало даже во сне». ГМ хотел бы знать наверняка, что у него получится. Получится провести своих ребят сквозь опасные воды нестабильной ситуации в мире, получится не хоронить еще больше тех, кто доверился ему, получится больше не жертвовать одним, чтобы спасти всех остальных. Каждый день только увеличивал градус напряжения. Шаткий мир с другими гильдиями, психи из черного фрейма, что стали все чаще нападать на игроков, Непонятная ситуация с запущенным сценарием, однако все это меркло в сравнении с другой проблемой. Последний раз он общался с сыном еще до наступления катастрофы. Казалось, столетия назад. И вот здесь неизвестность буквально корежила Арктура, выворачивая наизнанку. Орк собрался налить вторую порцию бренди, когда мужской голос вырвал его из своих мыслей. «Не рекомендую». «Тебе понадобится трезвый ум». Говорящий звучал скользко и в то же время холёно. Не продавец баснословно дорогих пылесосов для доверчивых стариков, но министр, что присваивает себе казну. По левую руку от ГМа в кресле сидел шатен. Волнистые волосы до плеч. Корей глаза, скорее напоминающие драгоценные камни. Собственно... Ювелирки незнакомец носил на себе столько, что хватило бы профинансировать строительство маленького свечного заводика. Перстни на когтистых пальцах, широкое жерелье, венок с рубином во лбу. Однако не это бросалось в глаза первым любому наблюдателю. В кожу мужчины от виска к подбородку и дальше ко второму виску внедрили полоски из чистого золота, просто усеянные драгоценными камнями. Смотрелось это дико. Вторым же элементом являлся нимб, висящий за затылком. Арктур было потянулся к луку, стоящему в углу, но резко расслабился, увидев этот самый нимб. Против бога стрелы не помогут. «Чем обязан визиту?» Орг постарался спросить ровным голосом, но в нем все равно проскочило напряжение. «Я хочу обсудить нашу общую проблему». Мужчина сплел перед собой пальцы. Фрейм затемнен, но догадку Гэма имелась. Млак, я полагаю. Бог улыбнулся. Искусственно. Без малейшей капли дружелюбия. Первое. Не суйтесь в траксию. Что почему? Гвин собирается ударить по эльфам? Верно. Еще раз, почему не соваться? Поднажал Арктур. А Ларис? Стоит немного сбить с нее спесь. Если у него получится, это ударит по светлой мерзавке. Ну а если нет, мы, наконец, избавимся от Гвиндона. Беспроигрышная ситуация. А что произойдет потом? В случае его успеха в Атераксе? Встреча старых друзей. Голос Малаака опустился до отрицательной температуры. Если другому он и считал кого-то неизвестного, То только заклятым. Второе. У меня есть одно предложение. Лично к тебе, Арктур. Вновь улыбнулся Бог. Орк задержал дыхание.